23. В эту ночь он не мог уснуть. Выпивать Роман не стал. Воспоминания о сегодняшнем моменте близости должны были оставаться незатуманенными алкоголем. Он прокручивал их снова и снова, От того сон и не шел. Никогда раньше он так сильно не хотел доставить женщине удовольствие. Это было странно. Ведь из памяти еще не выветрилось прошлое воспоминание, гораздо менее приятное. Голый, мужской, зад, который принадлежал человеку, трудившемуся в тот момент над тем же самым заданием. Незнакомец страхал его женщину. Да, он снова так ее назвал. Роман не привык убегать от проблем, своих чувств и желаний, а они на данный момент были связаны с ней. И еще с Римом. Причем именно в такой последовательности. Впервые в жизни он поставил работу на второе место и уже даже перестал шарахаться от подобных мыслей. Роман привык. С Дашей все было впервые. Значит, возможно, так будет продолжаться и дальше во всем остальном. Он себя к этому готовил. Роман был гроссмейстер, поэтому привык обдумывать все наперед но даже не на несколько ходов. Он всегда задумывался о завершении партии и представлял себе все возможные расклады. И выигрыш, и ничью, и проигрыш, а также полную палитру оттенков, содержащихся между. Наверное, именно поэтому он еще ни разу не проигрывал. Но понимание того, что все когда-то случается в первый раз, у Романа было. Нет. Он проигрыша не готов был принять, точнее, не думал о нем как о насущности, а просто шел к победе, но и такого варианта развития событий не отвергал, потому что был гроссмейстер. Вот почему он так сильно задумался после сегодняшнего. «Кто для него Даша? Ну вот если по чесноку? Любовница? Нет. Секретарша? Да бог с вами!» Желанная женщина? За бурную сексуальную жизнь Романа у него было много желанных женщин. Одна из них, например, побывала в этой квартире два дня назад. Была Агата для него желанной женщиной? Да, безусловно. Когда-то. Но не сейчас. А Даша? Нет. Она была ему просто необходима. Без нее он не мог думать, работать, спать да и просто жить. Да, и это тоже с Романом было впервые, как и все связанное с ней. Так чего же он хочет от нее? Секса? Да, безусловно. Он хочет очень много секса и пока даже не представляет, когда это безобразное до отвращения к самому себе желание прекратится. Но разве только секса? Почему он тогда сегодня просто ее не трахнул? Как раньше? Нет, он хочет большего. Спустя всего пять дней после знакомства с Дашей, он сказал ей в лифте, что хочет сделать все по-другому. Роман тогда не врал. Все и было бы по-другому, если бы не его чрезмерное любопытство. Оно все испортило. И уже не раз. Но он не мог не следить за ней. Слишком уж странным субъектом была эта девушка, его зазноба. Он ведь, кажется, так назвал ее на второе утро после знакомства. И еще тогда подумал, что шутил. Только вот оказалось, что это была не шутка. Так что ему нужно от Даши? Ответного чувства. Чтобы горела в объятиях и кричала от восторга. Чтобы содрогалась всем телом от одного его прикосновения. Но что это? Желание пройти этот квест до конца? Просто победить, подчинить, удовлетворить мужское эго? Да, безусловно. И это тоже. Но не только. Сегодня Роман осознал, что ему физически нужно, чтобы эта женщина ответила ему взаимностью. Но не только ради прохождения квеста. Еще и ради него самого. Ему хотелось видеть ее радостной, счастливой. Такой же непринужденной, какой она была тогда, в клубе, со своими друзьями. Он не хочет быть для нее лишь чужаком, он хочет стать своим. Как же та Дашина откровенность его тогда окольнула. До сих пор что-то ноет внутри, стоит вспомнить ее лицо, когда она это сказала. И к чему он приходит? Кто для него Даша? Будущая жена? Роман не планировал больше жениться. Мать его детей? Роман не хотел детей. Спутница жизни? Как это громко звучит. Трудно представить себе всю свою жизнь, поэтому как можно заявлять такое? Даже гроссмейстеру. В истории шахмат еще никогда не было партий длиной в человеческую жизнь. Тогда кто? Его женщина. Просто без лишних наворотов и изысков. Ведь он с первой недели именно так ее и называет в своей голове. Даша – его женщина. А значит, должна принадлежать только ему. И не зажиматься по углам и туалетам с первыми встречными, чтобы заставить каких-то посторонних мужиков отстать от нее. И не ездить по ночам по любовникам, чтобы выкинуть Романа Чернышева из головы. Он будет в ее голове. Тут уж ничего не поделаешь. Только он и будет. А больше там никому не место. В среду утром он пришел на работу чуть позже обычного. Даша сидела на своем месте в том же платье. Опять не ночевала дома? Или просто теперь, после случившегося между ними, это новая форма ее одежды? Она его так пытается до себя не допустить? Что же, пусть попытается. Заодно Роман проверит, насколько ее хватит. «Доброе утро, Дарья Игоревна!» Не отрываясь от монитора монотонно. «Доброе утро, Роман Сергеевич!» Он на миг замер, потом прошел в кабинет и разделся. Снова вышел в приемную. Подошел, нагнулся, взял за подбородок. Смотрит в глаза. Опять в них печаль. Такая вселенская, чтоб ей. Поцеловал. Глаза закрыла. Все же основные рефлексы срабатывают, как бы она ни старалась его обхитрить. И себя. Отстранился. Открыла глаза. Смотрит. С тем же, чтоб ему выражением. Тогда тихо и ласково Роман сказал. «Доброе утро, Даша». Молчит. «Думаю о тебе». И ушел в кабинет. Закрыл дверь, прижался к ней спиной, улыбнулся. Искренне. Просто потому, что хотелось улыбаться. Но все, к работе. Сегодня ему не до секса, день расписан поминутно. Так что Даша вполне могла бы надеть и другое платье. Если бы заранее это знала, конечно. Надо было ей вчера сообщить». И тогда бы он просто порадовался, глядя на нее в каком-нибудь новом наряде. Тем более, что все они Роману нравились. И он заметил даже, как каждый день ждет, что сегодня она покажется ему в чем-нибудь новом. А он полюбуется. О чем опять мысли? О тряпках. Женских. Дашиных. И бровях. ладышках, Ее же. Безумие. Все. К работе. На этот раз уже точно. Работа, работа, такс, где у него тут интерком? А, вот, кнопочка нужная. Даша, кофе, пожалуйста. Роман вот только еще разок на нее посмотрит, и потом сразу к работе. Просто сию же секунду. Всего один разок. Жаль только, что у него нет пульта управления Дашей с опцией замедленного действия. Тогда бы он мог посмотреть на нее разок чуть подольше. Кстати, а может ему просто ее стол к себе в кабинет перетащить? Тогда и пульт не потребуется. Прекрасная идея, кстати. Вот только настроение будет нерабочее. Все, время. Но это, пожалуй, единственный минус. Его можно и потерпеть. Роман не заметил, как вот уже несколько минут постоянно улыбался. Сразу, как от Даши ушел. И у него было прекрасное настроение. Игривое. Веселая. Разве что петь не хотелось. Хотя, почему бы и нет? Говорят же, что петь по утрам полезно. И смеяться тоже. И он рассмеялся. От своих мыслей. В этот момент и вошла его супер-пупер нереальная дива в гадком и постылом платье темно-зеленого цвета, которое ей, кстати, очень шло. И вообще классное было бы платье если бы только сексом полноценно заниматься не мешало. Роман мотал головой и продолжал смеяться, когда Даша поставила кофе на стол. Он поймал ее руку и ухватил за запястье. Дашенька, и вы не поинтересуетесь, отчего у вашего начальника сегодня такое хорошее настроение? Хоть он, конечно, и не начальник вам вовсе, но все же вам надо быть к людям повнимательнее. Молчит роман встал, притянул ее к себе а все просто он о приятном думает все время от того настроение сразу и поднимается и чмокнул ее в щеку идите работайте хватит прохлаждаться она смотрела с недоверием и еще как на лишенного от этого роман снова рассмеялся а потом отпустил ее и сел обратно что еще не привыкли к его непредсказуемости? Наконец раздалось долгожданное. К такому не привыкают. Очень рад, что наконец смог произвести на вас впечатление. В дверях раздалось покашливание. На пороге кабинета стоял летучий. Фу, и наш специалист по межведомственным связям тут как тут. Заходи, Виталий Александрович, не стесняйся. Гостем будешь. Дарья Игоревна тебе сейчас кофе сделает. «Да, Дашенька? Что вы замерли? Кофе делайте, идите!» «Виталий Александрович просто страсть, как любит мой кофе! Да, Виталий Александрович?» Летучий, борясь с приступом смеха, сказал лишь. «Я рад, что вы, наконец, в хорошем настроении, Роман Сергеевич! Ради этого даже выпью кофе, несмотря на свой панкреатит!» Роман расхохотался. «Ой, прости, я не знал! Прими мои соболезнования!» Он промокнул слезы в уголках глаз. «Аминь!» Роман кинул взгляд на Дашу, которая все еще стояла здесь, замершая в состоянии легкого непонимания происходящего. Резко прекратив хохотать, он грозно сказал, «Даша, отбой! Не можем же мы с вами человека калечить! Он нам еще время пригодится!» Вы себе не представляете, как Виталий Александрович здорово в тамошних кабаках ориентируется. Он обратился к Виталию. Для этого ты нам нужен без панкреатита. По крайней мере, до Рима. А там дальше уже как знаешь. Виталий усмехнулся. Очень рад, Роман Сергеевич. Очень рад, Дарья Игоревна. Только мне вас придется ориентировать по телефону. У меня в Уренгое форс-мажор. Придется лететь самолично. Он спохватился. — Спасибо, Даша, если серьезно, то кофе не надо. Роман сказал, растягивая. — Ну, здрасте, приехали. Опять серьезно. А я только настроился на игривый лад. Первые лет за десять, пятнадцать, двадцать. Даша помотала головой и вышла. Роман тут же посерьезнел. — Дверь закрывай. Проходи, садись. Давай к делу, что у тебя там в Уренгое, а то я расшутился что-то.